Прошла пара дней с момента, как я начал поиски Родриго. Поначалу все было не слишком гладко, пытался добрать машину у местных владельцев, но никто без боя не сдавался, а просто так их убивать, как это делает Лина, я не собирался. Поэтому украл чей-то самокат на парковке неподалеку. Могу поблагодарить своего отца за то, что научил скрывать любые замки, пусть даже электронные или механические, и заводить любой вид транспорта, даже самый старый мотовелосипед, у которого может и вовсе цепь отсутствовать. Кстати, о моих родителях. Меня никто не искал и никак не пытался со мной связаться. Это было весьма странно, потому что родители – первоклассные киллеры, и найти человека им не составит никакого труда. Любого могут даже из-под земли достать. Однако я на всякий случай перестраховался и выбросил свой школьный костюм, в котором приехал, и одолжил одежду нескольких бродяг, которые обитали около рыночных торговцев. Грязная красная футболка, рваная джинсовка, дырявые серые брюки, поношенные кеды – это все, что я смог себе отмутить. Если родители не собираются меня искать, то это, скорее всего, даже к лучшему. Теперь я могу начать новую жизнь и волен выбирать… И делать то, что мне вздумается. В моих планах заработать денег и купить звуковое оборудование для написания музыки. Жду не дождусь, когда смогу написать свой полноценный сингл, а после и свой первый альбом. Проходя по неоновым улицам, всегда можно встретить ребят в магазинах, ларьках, а также просто на дороге, которые включают на всю катушку разнообразную музыку, какую только я здесь не слушал. Столько различных жанров, уши разбегаются. Иногда, проходя мимо молодой шпаны, останавливался, закуривал сигаретку и слушал, как некоторые из них могут создавать музыку прямо из своего рта. Один даже дал мне несколько уроков, я думаю развиться в этом плане и использовать эти навыки в своей музыке, совмещая инструментальную и электронную с живой. Эти ребята, кстати, и подсказали мне, где можно найти подпольное казино. Находилось оно недалеко, через несколько кварталов от рынка, в этом плане, думаю, мне повезло. Спустя время я стоял около входа в казино, облокотился стену и покуривал весьма крепкую сишку, которую я стрельнул у парней на охране. Два здоровенных амбала сторожили казино. Хоть они угостили меня сигареткой, но войти не дали, объяснив это тем, что туда вход только по специальным пропускам. Обойдя здание, я заметил лестницу, ведущую на крышу. Докурив сигарету, я поднялся наверх. Я догадывался, что на крыше будет замок, поэтому взял с собой крепкий булыжник, чтобы сломать его. И не прогадал. Внутри освещения почти не было. Лишь бледные огни светильников, которые догорали в последних своих сил. Тень мой союзник, поэтому крыться от постояльцев мне не составило труда. В туалете я подловил одного делового парня, ударив по голове, и оттащил тело в закрытую кабинку и накинул на себя его пиджак, чтобы соответствовать виду остальных. Оружия у меня при себе не было, найдя складной нож у бессознательного тела, я обрадовался, ведь этого мне было вполне достаточно. Пройдя несколько коридоров, я нашел дверь с большой надписью «Игровой зал номер один». Я постучал. Мне приоткрыл тип в сиреневом блестящем костюме и кибернетических очках. Со своей недовольной миной он с презрением осмотрел мой внешний вид через узкую дверную щель и скривил свою мину. Будто увидел перед собой дохлую крысу. «Эй, сопляк, вход сюда запрещен несовершеннолетним. Как ты сюда попал?» «Ох, простите, я просто сын Джейкоба. Он привел меня сюда, чтобы я посмотрел на то, как он работает». Надменно соврал я. «Ну, вы знаете, как это бывает. Родители иногда приводят своих детей, чтобы они посмотрели, как их родители работают». «Что за бред?» После этой фразы он потянулся своей рукой во внутренний карман пиджака, чтобы что-то достать. Но не успел он вытащить, как я резко выбил дверь, от чего тот отлетел, упав прямо на стол, за которым сидели шесть игроков. Все шестеро сполошились, подскочили со стульев и повытаскивали свои ножи до пистолеты. «В такой ситуации я не мог поступить иначе. Я нахожусь в самом опасном и преступном районе во всей Митре. Решить что-то словами у меня явно не получилось бы». Признаться честно, я даже и так не смог бы решить какую-либо проблему, ведь меня не обучали, как нужно правильно разговаривать со своими оппонентами, вынюхивая важную информацию. Меня обучали убивать. Хоть в этом деле у меня не так много опыта, но сейчас настал тот самый момент, когда я могу набрать его, воспользовавшись всеми своими навыками по полной. Я считаю, что этот город для этого идеально подходит. Меня здесь ничего не сдерживает, никто не остановит, полиции нет, кругом одни беспорядки. И я с легкостью смогу смыться с любого места преступления. Так я и решил. Но информация мне все равно нужна, поэтому убивать этих ребят я не собираюсь. Мне необходимо искалечить их до такой степени, чтобы они не могли двигаться, но при этом, чтобы своим ртом они были в состоянии собирать слова в предложение. Чтобы не получить пулю в лоб, в первую же секунду я обратно закрыл выбитую дверь и спрятался за стеной. Они палили без остановки, но стрелять они будут не бесконечно. У всех патронов есть привычка заканчиваться, в целом так и произошло. Звуки стрельбы прекратились так же, как и количество дырок перестало появляться в двери. Они начали перезаряжать свои пистолеты. Пусть перезаряжают, им все равно это не поможет. Здание трёхэтажное. Услышав звуки топота по лестнице, я вспомнил, что внизу находились такие же отморозки, вооруженные до зубов. Вот я дурак, как я мог про них забыть? Куда же мне спрятаться? Подняв голову, я заметил вентиляционную решетку и, подпрыгнув, выдернул ее, чтобы туда залезть. Но не тут-то было. Вентиляция оказалась намного меньше, чем я. Мне в нее точно не пролезть. Вот облом. Ребята снизу уже поднялись на третий этаж, остановились передо мной и попытались понять, кто в кого стрелял. «Что тут происходит?» – выкрикнул один из них. «Там какой-то псих перебил всех, кто находился в игровом зале. Мне удалось оттуда выбраться!» Изображая дышку, ответил я. «Быстрее, поймайте его, иначе он убьет и остальных!» «Джеки, я этого пацана тут не видел. Это вообще кто?» – спросил рядом стоящий охранник. «И правда», – призадумался Джеки. «Да блять! выдавил устала я. Совершив кувырок вперёд, я оказался прямо у ног охранников, в первую очередь повыбивал кулаками коленные чашечки, а после вдарил каждому в пах, от чего они завопили, как маленькие девочки. Выхватил пистолет и выстрелил в остальных, кто находился позади них. Весь процесс занял у меня 6 секунд, и все ребята лежали уже замертво. Постояльцы, находившиеся в игровом зале, успели выбежать из него и нацелили свои пушки на меня. С рефлексами у меня все оказалось в порядке, поэтому я кинул в них пистолет и отвлек их буквально на пару секунд. Этого времени мне было предостаточно, чтобы подбежать. Я вытащил раскладной нож, который забрал одного из гостей, вырубленного в туалете. Все по старой схеме. Меня обучали вести бой с вооруженными противниками в нижней стойке, поэтому я начал совершать режущие удары ниже торса всем своим противникам, одновременно с этим совершая кувырки, выбивая пистолеты своими ногами из рук негодяев. Потеряв из рук оружие, я продолжил совершать непрерывные удары в корпус и по лицу, чтобы сбить их с толку. Драка продолжалась на протяжении 30 секунд. «Я всегда во время тренировок ввел счет про себя. Это мне помогало сконцентрироваться в бою и заодно проводить диагностику своих способностей, оценивая свои сильные и слабые стороны. Все враги с пистолетами уже лежали на полу с окровавленными ногами и выбитыми зубами в купе со сломанными носами. Два последних парня достали самовыдвигающиеся электрические дубинки с острыми наконечниками и начали наступление. «Эй, ребят, а то, что я положил восьмерых человек одним складным ножичком, вас не смутило?» Устал обратился к ним я, переводя дыхание. Они меня проигнорировали. Кинув в сторону свой нож, я был уверен в том, что эти ребята почувствуют максимальное унижение от натиска моих способностей после того, как я расправлюсь с ними голыми руками. Накинулись на меня они одновременно, разнося все вокруг своими неуклюжими ударами. Просто детское ребячество, никакой техники, спецприемов. Они даже не удосужились посмотреть на меня и проанализировать мои действия, составив хоть какую-нибудь тактику ведения боя. В итоге, после 10 секунд их бесполезных размахиваний девчачьими палочками, они легли на пол со сломанными руками и опухшими глазами. В этом деле главное не повредить им челюсть, иначе как они потом будут говорить и раскрывать местонахождение этого скользкого гада, на которого охотится Этос? «Ну что, ребята, я пришел сюда не просто так», – обратился я к валяющимся окровавленным телам, которые только и могли что стонать от боли. «Кто-нибудь расскажет мне, где находится парень со смешными усами по имени Родриго Хосе?» Все молчали. «Ладно, спрошу каждого индивидуально», — закатил я глаза. Я поднял за шкирку одного из охранников и спросил еще раз, но тот только смог харкнуть мне в лицо. «Хуепучила дырявая!» — возмутился я и тут же начал беспорядочно колотить кулаком по лицу. «Еще раз, сука, повторяю, где Родриго Хосе?» — крикнул я остальным. «Недавно его видели прямо на этом месте!» «Иди ты нахуй, молокосос!» — ответил мне охранник. Я не на шутку разозлился. Оглядев всех вокруг, я нашёл паренька, который смотрел на меня с презрением и постоянно старался отводить от меня взгляд, нервно подёргиваясь. «Ага, вот мой клиент», – посмотрел я на него. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-что?» что ответил паренёк. Это был как раз-таки тот, кто смелее всех размахивал своей палочкой, пытаясь меня усмирить. Его деловой бархатный костюм испачкала его собственная кровь, а также остальных, кто находился в этой комнате. «Эй, как тебя зовут?» «Не-не-не надо, прошу, уходи!» Я подошел и резко пнул его по лицу, отчего тут выплюнул два или три зуба. «Как тебя зовут?» – повысил голос я. «Дмитрий!» – еле выдавил из себя он. «Как? Дмитрий!» «Ах, Дмитрий!» – или Дмитрий, – посмеялся я. Он трусливо кивнул. «Дмитрий, я не хочу никого убивать, правда, но если ты не расскажешь мне, где Хосе, то я перережу глотки каждому, кто находится в этой комнате, в качестве основного блюда, а тебя оставлю, мой сладкий, на десерт». Пойми, в твоих интересах, чтобы ты и все остальные остались в живых. Тогда вы сможете записаться в качалочку, посмотреть пару туториалов в интернете по боевым искусствам и все вместе пойти и попытаться мне отомстить. Как тебе предложение? Он лишь молчал и злобно смотрел на меня, с наполненным буртом кровью: Да ебись, она все конем, Дмитрий, расскажи ему! выкрикнул один из постояльцев, вытирая кровь с лица своим рукавом. Да, да я не могу! Он всем нам заплатил и взял с нас обещание, что мы не, не выдадим его местоположение. Мне надоело его слушать. Я подошел к одному из охранников и сломал ему руку. Тот истерично завизжал. «Сука! Да скажи ему, плевать на этого хассе! выкрикнул другой постоялец. «Этот парнишка найдет его, и ему точно не жить. Поэтому в этом обещании нет никакого смысла. Ты только в плюсе окажешься!» «Пацаны, вы начинаете меня бесить!» — сказал я. «Ладно, ладно, я скажу!» «Наконец-то!» — наконец передразнил его я. Он находится в отеле «Носная звездочка» над «Носным клубом» в десяти кварталах к югу отсюда. «Отлично. Думаю, дорогу я найду сам. Нужно же как-то научиться ориентироваться в этом районе. Спасибо, господа. Всем удачи. Буду потом ждать вас всех на реванше». «Не подведите меня. Не буду же я после такого спокойно ходить по улицам и не оглядываться по сторонам от страха, что вы меня вдруг не застанете. Да, Дмитрий?» Дрожа от страха, он кивнул в ответ. Перед тем, как выйти из здания, я взял одного из ребят заряженный пистолет, а также нормальный, а не складной нож, и выдвинулся к отелю на своем быстрейшем в мире самокате.